Глава двадцать первая. Находка Томми. Несколько минут они тупо смотрели друг на друга, совершенно ошарашенное прочитанным. Каким-то совершенно необъяснимым образом мистеру Брауну удалось их опередить. Томми, в отличие от Джулиуса, безмолвно смирился с поражением. «Никак не могу понять, как, будь он навечно проклят, ему это удалось», — шумел последний. «Так вот почему нитки выглядели как новенькие», — тупо сказал Томми, качая головой. «Мы бы могли сразу догадаться». «Пошли они к чёрту, эти проклятые нитки! Как он смог нас обогнать? Мы летели на всех парах, быстрее нас! Сюда попасть было просто физически невозможно. А потом, откуда он об этом узнал? Или что, в комнате Джейн был диктофон? Скорее всего, так». Но здравый смысл Томми сразу нашел возражение. «Никто заранее не знал, что она окажется в этом доме. А уж про конкретную комнату я и не говорю». «Это верно», — согласился Джулиус. «Тогда, значит, одна из сестер — мошенница и подслушивала под дверью. С этим вы согласны?» «Теперь это уже неважно», — важно, устало сказал Томми. «Он мог узнать об этом несколько месяцев назад. Достать бумаги и нет, клянусь Юпитером. Это не проходит. Тогда они сразу же их опубликовали бы. Можете в этом не сомневаться». «Нет. Кто-то обогнал нас именно сегодня и всего на какой-то час. Но как они это сделали, не могу понять. Я бы хотел, чтобы этот Пиль Эджертон был сейчас с нами», — задумчиво сказал Томми. «С какой стати?» — удивился Джулиус. «Когда мы сюда прибыли, все уже было закончено». «Да, но...» — молодой англичанин заколебался. «Он не мог понять свои собственные ощущения» эту совершенно алогичную надежду, что присутствие королевского советника могло как-то предотвратить катастрофу. Поэтому он вернулся к своей предыдущей мысли. Сейчас не важно, как это было сделано, игра закончена, и мы проиграли. Мне остается только одно. Что именно? Как можно скорее вернуться в Лондон? Надо предупредить мистера Картера, ведь остались считанные часы до того момента, когда все взорвется. И он в любом случае обязан знать худшее. Это была неприятная миссия, но Томми не собирался от нее отказываться. Он должен сообщить о своем провале мистеру Картеру, и после этого его работа будет завершена. Он сел на полуночный почтовый в Лондон. Джулиус решил провести ночь в Холлихеде. Через полчаса после прибытия измученный и бледный Томми стоял перед своим шефом. Я прибыл доложить, сэр. Я потерпел поражение, полное поражение. Мистер Картер бросил на него пронизывающий взгляд. «Вы хотите сказать, что договор находится в руках мистера Брауна, сэр?» «Ах, вот как!» — негромко произнес мистер Картер. Выражение его лица ничуть не изменилось, но в глазах у него Томми заметил отчаяние. И это больше, чем что-либо другое убедило его в том, что надежды больше нет. «Ну что же?» — сказал мистер Картер после недолгих размышлений. Думаю, что нам еще рано опускаться на колени. Наверное, я все-таки рад, что теперь знаю это наверняка. Мы обязаны выполнить свой долг. Это безнадежно. И он знает, что это безнадежно, промелькнула у Томи в голове. Его собеседник взглянул на него. Не принимайте этого слишком близко к сердцу, парень, сказал он добрым голосом. Вы сделали все, что могли. Боролись вы с одним из величайших умов столетия и почти победили. Не надо об этом забывать. «Благодарю вас, сэр. Это очень благородно с вашей стороны. Я во всем виню себя самого. Виню себя с того момента, как узнал те другие новости». Что-то в его словах привлекло внимание Томми. Новое предчувствие сжало его сердце. «А что, сэр, есть э, еще какие-то новости?» «Боюсь, что да», — мрачно ответил мистер Картер и указал на лист бумаги, лежавший у него на столе. Тапинс, запинаясь, спросил Томми. «Прочитайте сами». Напечатанные буквы плясали перед глазами Томми. Описание зеленой шляпки и пальто, в кармане которого обнаружили платок с инициалами П.Л.К. Он с отчаянием взглянул на мистера Картера. «Вынесло на берег в Йоркшире, рядом с Эбери», — ответил тот на его немой вопрос. «Боюсь, похоже на то, что произошло худшее». «Боже мой!» — чуть не задохнулся Томми. Тапенс! «Эти подлецы!» Я не успокоюсь, пока не отомщу им. Я загоню их в угол, я...» Сострадание, появившееся на лице мистера Картура, остановило его. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете, бедный мой мальчик, но не убивайте себя. Вы только бесполезно растратите силы. Это может прозвучать грубо, но вот мой совет. Не думайте о прошлом. Время все лечит. Рано или поздно вы все забудете». «Забуду, тапенс Ни за что на свете!» Мистер Картер покачал головой. «Это вы сейчас так думаете?» «Не имеет смысла думать сейчас об этой храброй девушке. Я... Мне очень жаль, что я втянул вас в это дело. Невероятно жаль!» Томи взял себя в руки. «Я занимаю ваше драгоценное время, сэр», — с усилием произнес он. «Вам нет смысла винить во всем себя. Думаю, что мы были парой молодых глупцов, когда брались за эту работу. Вы ведь нас честно предупреждали». Но я готов молить Бога о том, чтобы оказаться на месте, Таппинс. До встречи, сэр. Вернувшись в Риц, Томми механически собрал вещи. Его мысли были очень далеко. Он все еще не мог прийти в себя от той трагедии, которая вторглась в его простую, веселую и спокойную жизнь. Как же им было весело вместе, ему и Таппинс. А теперь он никак не мог в это поверить. Таппинс была мертва. Маленькая Таппинс, в которой всегда ключом била жизнь, — это сон. Ему просто снится кошмар, и ничего больше. Ему принесли записку. В ней были соболезнования от Пиля Эджертона, который обо всем прочитал в газетах. Крупные заголовки гласили «Бывший армейский волонтёр найдено утонувший". В конце письма он предлагал Томми работу на ранчо в Аргентине — в котором сэр Джеймс имел свои финансовые интересы. Добряга, пробормотал молодой человек и отбросил письмо в сторону. Дверь распахнулась, и в номер влетел со своим обычным напором Джулиус. В руке у него была газета. Скажите мне, что все это значит? Что за глупости здесь пишут Атапенс? Это все правда, тихо сказал Томми. Вы хотите сказать, что они все-таки разделались с ней? Думаю, что когда они получили договор, она. Она перестала быть для них интересной, а отпустить ее они боялись. Чтоб мне провалиться! воскликнул Джулиус. Бедняжка Таппинс. Она была самой отчаянной девчонкой. В этот момент что-то неожиданно щелкнуло в голове у Томми. Он поднялся на ноги. Убирайтесь отсюда, черт побери! Вам ведь абсолютно все равно! Вы сделали ей предложение в этой вашей ужасной равнодушной манере, а я... Я любил ее. Я жизнь готов был отдать за то, чтобы с нею ничего не случилось. Я бы ни слова не сказал даже против вашей свадьбы, потому что вы могли дать ей ту жизнь, которую она заслуживала, а я не мог, потому что я жалкий нищий, у которого нет ни пенни. Но это было бы не потому, что я был к ней равнодушен». Поосторожнее, приятель, попытался успокоить его американец. Да идите вы к дьяволу. Не могу видеть, как вы приходите и говорите здесь о бедняжке Тапинс. Идите и займитесь вашей кузиной, а Тапинс моя. Я всегда любил ее. Еще с тех времен, когда мы вместе играли детьми, а потом мы выросли, но ничего не изменилось. Никогда не забуду, как я лежал в госпитале, и в нем появилась она. В этом странном наряде из наколки на волосах и передника. Это было как волшебство. Увидеть девушку, которую ты любишь, в униформе больничной сестры. Здесь Джулиус его прервал. Униформа сестры, боже мой! Мне кажется, что у меня сносят крышу. Могу поклясться, что видел Джейн в такой же униформе. черт возьми! Я все понял!» Это именно ее я видел в той психушке в Борнмуте, разговаривающей с Витингтоном. Она была там не пациенткой, она была сестрой. — Вот именно, — сказал Томи со злобой. Скорее всего, она работала с ними всю дорогу. Меня совсем не удивит, если этот Джейн с самого начала сперла эти бумаги у Данверса. — Ни за что в это не поверю, — закричал Джулиус. — Она моя кузина! — И такой же патриот, как и все остальные. Меня не интересует, кто она такая. Только убирайтесь отсюда!» Томми тоже уже кричал. Казалось, что молодые люди вот-вот начнут обмениваться ударами, но тут, как по мановению волшебной палочки, гнев Джулиуса куда-то исчез. «Хорошо, — парень, — спокойно произнес он, — я ухожу. Я не виню вас в том, что вы только что здесь наговорили. Даже хорошо, что вы все это сказали». Я оказался самым тупым из всех тупых чёртовых идиотов, которого только можно себе представить. Успокойтесь! Томми сделал нетерпеливый жест. Я сейчас же уйду и направлюсь прямо на вокзал Лондонской и Северо-Восточной железной дороги, если вам это интересно. Меня ни на грош не интересует, куда вы направляетесь, прорычал Томми. После того, как дверь за Джулиусом закрылась, молодой человек вернулся к своему чемодану. «Ну, вот и все. пробормотал он и позвонил, — «заберите мой багаж». «Конечно, сэр. Вы уезжаете, сэр?» «Самому дьяволу», — ответил Томми, ничуть не заботясь о том, что лакей может о нем подумать. Однако тот лишь с уважением поинтересовался. «Конечно, сэр. Мне заказать для вас такси?» Томми согласился. «И куда теперь?» «У него не было ни малейшей идеи». Кроме навязчивой мысли отомстить мистеру Брауну, он ни о чем больше не мог думать. Томми еще раз перечитал письмо Сара Джеймса и покачал головой. Тапинс должна быть отомщена. А вообще-то это очень мило со стороны старика. Наверное, на него надо ответить, подумал Томми. Он подошел к письменному столу. Из-за обычного извращенного подхода к наличию письменных принадлежностей со стороны прислуги в гостинице на столе оказалась масса конвертов и не клочка бумаги. Томми позвонил. Никто не появился. Молодого человека возмутила эта задержка, а потом он вспомнил, что видел бумагу в гостиной номера Джулиуса. Американец объявил о своем немедленном отъезде, так что встретиться с ним было маловероятно. Да, Томи и не имел ничего против этой встречи. Он начинал чувствовать стыд за все, что он сказал. Стринат Джулиус вел себя как настоящий джентльмен. Если он его встретит, то обязательно извиниться. Но в комнате никого не было. Томи подошел к письменному столу и открыл средний ящик. В глаза ему бросилась фотография, небрежно брошенная изображением вверх. На секунду он остолбенел, а потом взял фото, закрыл ящик. Медленно подошел к креслу и уселся в него, все еще не отрывая взгляда от фотографии у себя в руках. Что ради всего святого фото французской девушки Аннет делает в письменном столе Джулиуса Хершаймера?